Издательство Бомбора. Океан книг. Александра Зайцева. Студия Гибли. Все, что нужно знать о колыбели анимационных шедевров. Посвящается студии Гибли. Создателям мечты. От редактора. Гибли. Священный монстр. После месяцев напряженной работы эта книга, посвященная студии Гибли, наконец-то выходит в свет. Спустя более 30 лет после основания легендарной студии ее мультфильмы не потеряли своей актуальности, а их стиль остался неизменным, несмотря на постоянное развитие анимационных техник. Гибли — это целые миры, наполненные тысячами персонажей, Это переживание всего спектра эмоций при просмотре и всегда особенная музыка. Признанные во всем мире, мультфильмы студии порой привлекают совершенно разную аудиторию, тронутую одновременно простотой сюжета и яркостью красок, уникальной визуальной эстетикой, не похожей ни на что. Или все же похожей. Хотя сегодня новое поколение молодых режиссеров вносит свой вклад в развитие японской анимации, студия Гибли остается ее важнейшим звеном и украшает своим благородством это несколько недооцененное искусство. В этой книге рассказана история творческого пути студии, которая на протяжении многих лет живет в наших сердцах и чьи произведения, поэзия кистей и красок, вот уже многие десятилетия дарят миру сильные послания. В создании книги приняли участие некоторые талантливые французские художники, чтобы отдать дань уважения тем, кто все еще заставляет нас мечтать. Русско-японский словарь. Аниме. Термин, используемый для обозначения мультфильмов в Японии. Дизайнер персонажей. Человек, ответственный за создание графического и даже психологического образа героев проекта. Кавай. Милый. Канзи – китайский иероглиф, используемый в японском языке. Мангака – автор манги. Атаку – фанатичный поклонник. В Японии термин чаще используется как уничижительный. Вне Японии его часто ошибочно используют для обозначения фанатов манги и аниме вообще. Сёдзё – манга. Манга для молодых девушек от 12 до 18 лет. Сенен. Манга. Манга для молодых парней от 12 до 18 лет. Сейнен. Манга. Манга для взрослой аудитории. Фансервис. Прием, предназначенный для привлечения внимания зрителя. ОАФ или ОВА. Сокращение от Original Video Animation. С английского оригинальное анимационное видео, которое сегодня было бы эквивалентом DTV. Direct to video. С английского непосредственно на видео.